Глава двадцать восьмая. Сегодня его выписывают из больницы. Он прощается с медсестрами. клари говорит, «Я не забуду вашу заботу. Хочется верить, что за нею не одна лишь благая воля». Клара не отвечает, но из ее прямого взгляда он понимает, что прав. Больница выделила машину и шофера довести его в новый дом в западных кварталах. Эухеньо вызвался проводить его и посмотреть, как он устроился. Они выезжают на дорогу, и тут он просит шофера сделать крюк через восточные кварталы. «Я не могу», — отвечает шофер, — «не положено». «Пожалуйста», — просит он, — «мне нужно забрать кое-какую одежду. Всего пять минут». Шофер неохотно соглашается. «Ты говорил, что у твоего мальца трудности с учебой?» говорит Эухенио, пока они сворачивают к востоку. Что за трудности? Школьное руководство хочет его у нас забрать. Силой, если потребуется. Они хотят вернуть его в Пунта-Аренес. В Пунта-Аренес? Почему? Потому что они построили в Пунта-Аренес школу специально для детей, которым скучно слушать про Хуана и Марию, и чем бы они там еще не занимались у моря. Кому скучно и кто свою скуку показывает для детей, которые не подчиняются правилам сложения и умножения, преподанным учителем? Рукотворным правилам. 2 и 2 не всегда равно четырем и так далее. Плохо дело. Но почему твой мальчик не хочет складывать, как велит ему учитель? С чего бы внутренний голос мальчика подсказывает ему, что взгляд учителя неверен? Не понимаю, если правила верны для тебя, для меня и для всех остальных, как они могут быть неверны для него? И почему ты зовешь их рукотворными правилами? Потому что два и 2 может быть запросто равно трем или пяти, или девяносто девяти, если мы так решили. Но 2 и 2 равно 4, если только ты не подразумеваешь что-то странное, особенное под словом «равно». Сам посчитай, 1 2 три, 4 Если 2 и 2 действительно равнялось бы 3, все бы рухнуло в хаос. Мы бы жили в другой вселенной с другими физическими законами. В существующей вселенной 2 и 2 равно 4, это всемирное правило. От нас оно не зависит и совсем не рукотворное. Даже если бы нас с тобой не было, 2 и 2 все равно бы равнялось 4. «Да, но какие два и два равны четырем?» Обыкновенно у Хеню я думаю, что ребенок попросту не понимает числа, как не понимает, кошка или собака. Но временами я себя спрашиваю, есть ли кто-то на земле, для кого числа действительнее. Пока я лежал в больнице, делать мне было нечего, я пытался в порядке умственного упражнения посмотреть на мир глазами Давида. «Положи перед ним яблоко». Что он видит? Какое-то яблоко. Не одно яблоко, а просто яблоко. «Положи два яблока». Что он видит? Просто яблоко и просто яблоко. Не два яблока, не одно яблоко дважды, просто яблоко и яблоко. И тут появляется сеньор Леон. Сеньор Леон, его классный руководитель, и спрашивает, сколько тут яблок дитя. Какой ответ? Что для него такое яблоки? Каково единственное число того, для чего яблоки множественны? Трое людей в автомобиле едут в восточные кварталы. Каково единственное число тому, для чего люди множественны? И у Хеньева, или Семен, или наш друг-шофер, имени которого я не знаю, наш трое, или же мы один, один и один. Ты всплескиваешь руками от раздражения, и я понимаю, почему. Один, один и один — это три, скажешь ты, и я готов согласиться. Трое людей в машине, все просто, но Давид нас не понимает». Он не делает те же шаги, что мы все, когда считаем один шаг, два шага, три. Для него числа, словно острова, плавающая в громадном черном море пустоты. И его каждый раз просят закрыть глаза и нырнуть в пустоту. «А если я упаду?» — вот что он себя спрашивает. «Что, если я упаду и буду падать вечно? Лёжа по ночам в постели, я, клянусь, тоже будто падал, подпадал под те же чары, что действуют на мальчика. Если это так трудно, добраться от одного до двух?» — спрашивал я себя. «Как же вообще дотянуться от нуля к единице? Из ниоткуда, куда-то, тут, кажется, нужно настоящее чудо». У мальчика и впрямь живое воображение задумчиво произносит Эухенио. Плаучие острова, но он из этого вырастет. Это всё наверняка от застарелой неуверенности. Нельзя не заметить, как легко он взвинчивается, какой возбуждённый делается без всякого повода. Может, за этим кроется какая-то история, ты не знаешь. У него родители много ругались. Родители? Его настоящие родители. Может, у него какая-нибудь травма прошлого, шрам, нет? Ну, неважно. Как почувствует себя уверенно в своем окружении? Как для него начнет доходить, что Вселенная не только пространство чисел, но и все остальное? Управляется законами, что все происходит не случайно, он образумится и успокоится. Тоже нам сказала школьный психолог, сеньора Ачоа. Когда почувствует себя в мире, когда примет себя, исчезнут его трудности с обучением. Уверена, она права, просто нужно время». Возможно, возможно. Однако вдруг не мы правы, а он. Что если между двумя и тремя нет моста, а одно лишь пустое пространство? И что если мы, так уверенно делающие этот шаг, на самом деле валимся в пустоту, просто не знаем об этом, потому что не снимаем с глаз повязки? А ну, как только у этого мальчика, единственного из всех нас, глаза зрячие. Это все равно, что сказать, а ну, как безумцы, на самом деле здравы, а здравы на самом деле безумцы. Это уж, прости меня, Симон, мудрство не школьника. Кое-что попросту истина. Яблоко есть яблоко, яблоко и еще одно яблоко, будет два яблока. Один Симон и один Ухенью, два пассажира автомобиля. Ребенок, которому это принять легко, обычный ребенок. Ему легко, потому что это истина, потому что мы с рождения, так сказать, с ней сонастроены. А что до страха упасть в пустоту между числами? Хм, ты когда-нибудь говорил Давиду, что число чисел бесконечно? И не раз я говорил ему, что последнего числа не существует, что числа уходят в бесконечность, но при здесь это? Бесконечности бывают благие и порочные, Симон. Мы с тобой как-то говорили о порочных бесконечностях, помнишь? Порочная бесконечность — это оказаться во сне, который сам сон внутри третьего сна, и дальше так нескончаемо, или оказаться в жизни, которая лишь прелюдия к другой жизни, которая тоже прелюдия, и так далее. «Числа они не такие. Числа составляют благую бесконечность. Почему? Потому что числа им нет, и они заполняют собой Вселенную, прилегают друг к другу плотно, как кирпичи. Так что мы спасены, и падать некому. Скажи об этом мальчику, это придаст ему уверенности». «Так я и сделаю. Но почему-то я думаю, что это его не утешит». Пойми меня правильно, друг мой, я не защищаю школьную систему. Согласен, она очень жесткая, очень старомодная. С моей точки зрения, много чего можно было бы сделать для более практичного, более профессионально ориентированного образования. Давид мог бы выучиться на слесаря или плотника, к примеру. Для этого высшей математики не требуется. Или на грузчика. Или на грузчика. Грузчик вполне почетное занятие, как мы оба знаем. Нет, я с тобой согласен, твой молец хлебает лихо, и все же учителя по-своему право, верно? И дело не только в следовании правилам арифметики, но и правилам вообще. Синьора Инесса очень милая дама, но она чрезмерно оббалует ребенка, это все видят. Если ребенку постоянно потакать и говорить, что он особенный, если разрешить ему выдумывать правила по ходу дела, что за человек из него вырастет, может, некоторая дисциплина на этом этапе жизни юному Давиду и не повредила бы. Хотя он и чувствует Каухенио величайшую благую волю, тот его и трогает готовность Каухенио дружить со старшим товарищем, а также многое доброта молодого человека. Хоть и не винит он его в том, что произошло в порту, сядь он за рукоятки подъемного крана, справился бы не лучше, а в глубине души он так Каухенио не проникся. Он считает его чопорным, зашоренным и напыщенным, он ощетинивается от его критики и НС и все же сдерживается в воспитании детей есть две школы мыслей у Хеньо. Одна предлагает лепить их как глину, делать из них добродетельных граждан. Другая говорит, что мы все когда-то были детьми, а счастливое детство — фундамент счастливой дальнейшей жизни. Инесс придерживается второй школы, а поскольку она его мать, поскольку связь между ребенком и его матерью священна, я ее поддерживаю. И поэтому, нет, я не верю, что усиление школьной дисциплины принесет Давиду пользу. Они едут молча. В восточных кварталах он просит шофёра подождать, и Ухеньо помогает ему выбраться из машины. Они вместе медленно восходят по лестнице, добираются до второго этажа, и там их встречает жуткое зрелище. У квартиры Инесс стоят двое, мужчина и женщина в одинаковой синей форме. Дверь распахнута, внутри слышен голос Инесс, высокий, сердитый. «Нет», — говорит она, — «нет, нет, нет, вы не имеете права». Незнакомцам что-то мешает войти, и он видит, что именно, когда они подбираются ближе. На пороге сидит пёс-боливар, уши прижаты, зубы обнажены. Овчарка тихо рычит и следит за каждым движением людей, готова к прыжку. «Симон!» — кричит Энесс. «Скажите этим людям, чтобы убирались. Они хотят забрать Давида, в тот кошмарный исправдом. Скажите им, что они не имеют права!» Он глубоко вдыхает. «Вы не имеете прав на мальчика, говорит он, обращаясь к женщине в форме, маленькой, опрятной, как птичка, совсем не похожей на своего грузного напарника. «Я привез его в навилу, я его хранитель, я во всех смыслах, относящихся к делу, его отец». «Синьора инес он машет на Инесс во всех отношениях, его мать. Вы не знаете нашего сына, как знаем его мы? Нет в нем ничего такого, что нуждается в исправлении. Он разумный мальчик, у которого есть некоторые трудности со школьной программой, не более того. Он видит провалы, философские провалы, там, где у обычного ребенка их нет. Его нельзя собирать из дома и из семьи, мы этого не допустим». За его речью следует молчание. Из-за спины сторожевого пса Инесс яростно буравит женщину взглядом. «Мы этого не допустим», — повторяет она. «А вы, сеньор?» — спрашивает женщина, обращаясь к Эухеньо. «Сеньор Эухеньо вдруг вмешивается он, Симон. «Он любезно сопровождает меня из больницы. Он в этом недоразумении не участвует». «Давид — исключительный ребенок», — говорит Эухеньо. «Его отец преданному Я видела это собственными глазами». «Колючая проволока», — говорит энес «Какие-то преступники у вас там в этой школе. Что их нужно держать за колючей проволокой?» «Колючая проволока — байка», — говорит женщина, — совершенный вымысел. Я понятия не имею, откуда он берется. «Нет в Пунте-Арена никакой колючей проволоки. Напротив, у нас... Он выбрался через колючую проволоку», — перебивает Инесс, вновь повысив голос. «Он об нее разодрал одежду, и вам еще хватает наглости говорить, что там нет колючей проволоки». «Напротив у нас политика открытых дверей», — стойко продолжает женщина. «Дети у нас вальны ходить где угодно, даже замков на дверях нет. Давид, скажи им честно, в пункте Оренес есть колючая проволока?» Теперь, приглядевшись, он замечает, что мальчик всю эту перепалку присутствует рядом, таясь за матерью, слушает внимательно большой палец во рту. «Правда колючая проволока?» — повторяет женщина. «Там есть колючая проволока», — медленно произносит мальчик. «Я через нее прошел». Женщина качает головой, на лице едва заметна изумленная улыбка. «Давид», — говорит она мягко, — «мы с тобой оба знаем, что это выдумка. Никакой колючей проволоки в пункт Аренес нет. Давайте все поедем и сами убедимся. Можем сесть в машину и поехать туда хоть сейчас. Нет там колючей проволоки никакой». «Мне не нужно ни в чем убеждаться», — говорит энес «Я верю своему ребенку. Если он говорит, что она есть, значит, это правда». «Но правда ли это?» — говорит женщина, обращаясь к мальчику. «Действительно ли колючая проволока, которую мы можем увидеть воочию, или это такая колючая проволока, что могут увидеть и потрогать лишь некоторые люди живым воображением?» «Она настоящая! Это правда?» — говорит мальчик. Воцаряется молчание. «Вот, значит, в чем дело?» — говорит, наконец, женщина. «Колючая проволока. Если я докажу вам, сеньора, что там нет колючей проволоки, что ребенок просто рассказывает небылицы вы его отпустите?» «Вы не сможете это доказать», — говорит Энесс. «Если ребенок говорит, что там колючая проволока, я верю ему. Там колючая проволока». «А вы?» — спрашивает женщина. и «Я ему верю», — отвечает он Симон. «А вы, сеньор?» Иохиню явно неловко. «Я бы посмотрел сам», — говорит он наконец. «Я не могу верить, пока сам не увижу». «Что ж, мы, похоже, в тупике», — говорит женщина. «Синьора, давайте так. У вас есть выбор. Либо вы подчиняетесь закону и отдаете нам ребенка, либо мы вынуждены будем звонить в полицию. Что предпочитаете?» «Через мой труп вы его заберете», — говорит Инесс. Она смотрит на него. «Симон, сделайте что-нибудь». Он глядит на нее беспомощно. «Что я должен сделать?» «Это не постоянная разлука», — говорит женщина. «Давид может ездить домой каждые вторые выходные». инес мрачно молчит. Он просит в последний раз. «Сеньор, пожалуйста, задумайтесь, то, что вы предлагаете, разобьет материнское сердце, и ради чего? Вот ребенок, у которого свои представления всего лишь об арифметике, не об истории, не о языке, а о скромной арифметике, представления, из которых он, вероятнее всего, скоро вырастет. Неужели это преступление, если ребенок говорит, что два и два равно трём? Как это может поколебать общественный порядок? И вы из-за этого собрались оторвать его от родителей и закрыть его за колючей проволокой шестилетку? «Нет, там колючие проволоки», — терпеливо повторяет женщина, «и ребенка перевозят в пункт аренос не потому, что он не умеет складывать, а потому что ему нужна особая опека». «Пабло», — говорит она своему молчаливому напарнику, — «подожди здесь, я бы хотела поговорить с этим господином наедине». Ему. «Сеньор, можно попросить вас пройти со мной?» Иухиня уберет его под руку, но он отказывается от помощи. «Все хорошо, спасибо, если не торопиться», — объясняет женщине я только что из больницы производственная травма мне еще слегка не здоровиться, а не вдвоем на лестнице сеньор говорит женщина вполголоса пожалуйста поймите я не бездушный конторщик я по образованию психолог я работаю в пункта арена с детьми В то краткое время, которое Давид пробыл у нас до побега, я лично взялась за ним присматривать, потому что, тут я с вами согласна, он слишком юн, чтобы жить вдали от дома, и я беспокоилась, что он почувствует себя брошенным. Я увидела милого ребенка, очень искреннего, очень прямолинейного. Он не боится говорить о своих чувствах, но увидела я еще кое-что. Я увидела, как быстро он запал в душу остальным мальчикам, в особенности старшим, даже самым лихим. Я не преувеличиваю, они его обожают, они хотели сделать его своим живым талисманом. Живым талисманом? Единственная известная мне разновидность живого талисмана? Украшенный зверек, которого водят на веревке. Чем тут гордиться? Быть живым талисманом? Он был их любимцем, всеобщим любимцем. Они не понимают, почему он убежал. «Они тоскуют. Каждый день о нем спрашивают. Зачем я вам это рассказываю, сеньор? Чтобы вы поняли, что Давид с самого начала нашел свое место в нашей общине в Пунта-Аренес. Пунта-Аренес — необыкновенная школа, где ребенок проводит несколько часов в день, впитывая знания, а потом идет домой. В Пунта-Аренес учителя, ученики, и наставники тесно сплочены» почему же тогда давид убежал не потому что он там был несчастлив уверяю вас а потому что у него мягкое сердце и мысль о том что сеньора инес страдает по нему была ему несносна. сеньора инес его мать говорит он женщина пожимает плечами если бы он подождал несколько дней приехал бы домой на побывку можете уговорить жену чтобы она его отпустила и как вы себе представляете эти уговоры сеньора Вы ее видели. Какими же волшебными заклинаниями располагаю я, чтобы заставить такую женщину изменить мнение? Нет, трудность ваша не в том, чтобы забрать Давида у матери. У вас есть власть, трудность у вас с тем, чтобы его удержать. Решит он вернуться домой к родителям, вернется, вы не в силах его остановить. Он будет убегать, пока убежден, что мать зовет его, поэтому я и прошу вас с ней поговорить, убедить ее, что лучше ему поехать с нами, потому что так лучше всего». «Вам ни за что не уговорить Инна, что лучше всего забрать у неё ребёнка. Тогда уговорить её хотя бы отдать его без слёз и угроз, не расстраивать его, потому что так или иначе ему придётся поехать. Закон есть закон». «Может, и так, но есть ещё более высокие соображения, чем подчинению закона, высший долг». «А ты неужели? Не подозревала? Увольте, мне и закона хватает».